Глава двадцать первая. Помехи во времени. Сюзи приоткрыла один глаз, ожидая нападения, но вокруг стояла полная тишина, неестественная, жуткая. Она робко открыла оба глаза и осмотрелась. Леди Сумрак стояла перед ней с вытянутой рукой и не двигалась, и молчала. Банка, которая разбилась у Сюзи на глазах, висела в воздухе и мерцала под светом люстр. Сюзи осторожно коснулась одного из осколков. Он не упал на пол, но слегка сдвинулся под давлением ее пальца и порезал кожу. Сюзи поспешно смочила ранку слюной и осмотрелась. Все застыло. Флетч тянулся к своей палочке, отлетевшей от разбитой банки за локоть леди Сумрак. Гертруда бежала к тому месту, где еще совсем недавно стоял Вильмотт, и на ее печальном искаженном болью лице Сюзи заметила слезы, плотные и застывшие, будто стекло. У Сюзи тоже защипала глаза, и она отвернулась. «Что произошло?» Голос Фредерика разрезал тишину, и Сюзи чуть не уронила шар от неожиданности. «Не знаю!» — схлипнула она. «Все! остановилось. «Кроме нас! Что ты сделала? Произнесла заклинание?» «Нет, я... Не знаю, что я сделала!» — проговорила Сюзи сквозь слезы. «Так или иначе, мы спаслись! Нельзя упускать такую возможность! Бежим!» «Нет! А как же Вильмот?» «Что, Вильмот? Ты видела, что с ним случилось? Все, ему конец! Он исчез!» «Нет!» Сьюзи подбежала к теням, похожим на грозовое облако, сгустившееся за спиной ведьмы, и легко вошла в них, словно это был дым. Из теней комната казалась темной, а свет люстр — блеклым и фиолетовым. Сьюзи приложила руку к рту и закричала. — "Вильмот, Вильмот, ты здесь! — Он не ответит, — сказал Фредерик, и Сьюзи еле сдержалась, чтобы не бросить его об стену. Это все он виноват, он и она. Вильмот! Сьюзи принялась сноситься по хранилищу, прощупывая липкую тьму. Выбравшись обратно на свет, она вынуждена была признать, что Фредерик прав. Вильмот исчез. — Прошу тебя, Сьюзи! — взмолился Фредерик. — Не знаю, что здесь происходит, но давай сбежим, пока они не ожили. Судьба всех невероятных мест знаю, знаю! Огрызнула Сюзи, вытирая слезы. «Подожди минутку, хорошо?» Обиднее всего было то, что он прав. Это их единственный шанс спастись. Было бы глупо его упустить. Девочка сморгнула слезы и огляделась. «Надо забрать палочку. Без нее мы тебя не расколдуем». Забрать палочку оказалось сложнее, чем сдвинуть с места осколок стекла. Сюзи навалилась на нее всем весом и с трудом отклеила от места, в котором она застыла. — Теперь уходим? — спросил Фредерик, когда Сюзи убрала палочку в карман. — Еще нет! — девочка похлопала себя по другому карману, чтобы проверить, на месте ли нейроглобус, а потом подошла туда, где исчез Вильмот, и подобрала с пола его фуражку. Разгладила, смахнула пыль и натянула на голову вместо своей. Фуражка была и маловато, но все-таки налезла. «Теперь уходим», — сказала она. «Ничего не случилось бы, если бы ты не рассказала им обо мне», — сказал Фредерик. «Ты обещала держать меня в секрете». «Да, а еще я обещала быть хорошей посыльной», — съязвила Сюзи, протискиваясь между двумя статуями. «Но на два стула сразу не сядешь. К тому же все изменилось». «Я думала, они нам помогут!» Она остановилась перед Гертрудой и посмотрела ей в глаза. Там все еще плескалась жизнь, но было ощущение, будто Сюзи смотрит не на живое существо, а на безразличную фотографию. Она положила руки троллихе на плечо и прошептала «Мне жаль!» У потайной двери Сюзи в последний раз оглянулась на хранилище, повернулась и побежала. Она думала, что снаружи ее будут ждать шумыгам оживленной улицы, но и там стояла полная тишина. В аллее за зданием почты застыли в разных позах посыльные старой гвардии. Дороти шагала впереди и тащила за собой мистера Треллиса. Сьюзи подошла к ней и помахала рукой у нее перед лицом, позвала медсестру по имени, но безуспешно. У девочки защемило сердце. Она отвернулась и поспешила на площадь. Там перед ней предстала словно запечатленная на снимке суматоха. Статуи перекрывали улицы. Судя по всему, еще несколько минут назад машины, велосипеды и другой загадочный транспорт ловко их огибали. Водители размахивали кулаками, прохожие отпрыгивали в сторону, а теперь все замерло на месте. «Похоже, она привела с собой все статуи», — поразилась Сюзи. «Целую армию». «Хорошо, что они тоже застыли», — заметил Фредерик. «Как думаешь, что случилось? Здесь все остановилось». «Наверное, дело в той банке из-под варенья», — предположила Сюзи, пробираясь между неподвижными машинами к другой стороне площади. «Или палочки. А я даже не знаю, как ей пользоваться». «Мне кажется, ею надо показывать на объект и представлять желаемое», — сказал Фредерик. «Только весь город от этого вряд ли застыл бы». Сюзи закусила губу. «Может, позвоним кому-нибудь?» «В смысле?» «Ну, давай свяжемся с тем, кто здесь главный. Должен же в Союзе быть премьер-министр или президент. Наверняка он нам поможет». «Нет», — неуверенно ответил Фредерик. По крайней мере, официального лидера у нас нет. Есть кое-что общее. Почтовая служба, эфирная паутина. Но у каждого невероятного места свой правитель. У троллей совет старейшин. В заводном королевстве главный автомат. А как ведут дела леди Лозы из-под небесных пустошей, никому не ведомо. И все, кто их об этом спрашивал, пропадали. Везде все по-разному. Как-то беспорядочно у вас все устроено. Дело не в этом. Каждое невероятное место устанавливает свои правила. Никому не полагается управлять всем союзом. Они пробрались через ряды статуй на главный бульвар. сюзи внимательно осмотрелась, стараясь вспомнить, по какой из боковых улочек они шли до этого с вильматом Куда мы идем? — спросил Фредерик. — Обратно к поезду. Надо бежать из Троль-Виля. — Как же мы уедем, если все застыло? «Пока не знаю», — призналась Сюзи, и глаза у нее снова защипала от слез. «Я ничего не знаю, кроме того, что здесь оставаться опасно». Она остановилась у поворота на одной из улочек, как будто ту, что надо, но и предыдущие две казались такими же знакомыми. Хуже того, почти на каждой из них стоял караул из одного, а то и двух каменных воинов, неподвижных, но с жуткими искаженными лицами, на которые Сюзи не смела поднять взгляд. Она пригнулась и побежала. — Так вот что задумала леди Сумрак — захватить Союз с помощью своей армии. — Нет, сейчас она привела воинов, чтобы забрать меня, — сказал Фредерик. — А ее задумка намного страшнее. — Представь что она сможет тебя найти, где бы ты ни спряталась, и всегда будет знать, чем ты занимаешься, о чем и с кем говоришь. Статуи ей больше не понадобится. Стоит тебе ее прогневать, и она нашлет на тебя проклятие, как это случилось со мной. Никто не посмеет ей перечить». «Ну как?» — в ужасе ахнула Сюзи. «Как она будет за всеми следить?» «Сложно объяснить», — ответил Фредерик. Поверь мне, мы должны ее остановить. Его слова подогнали Сюзи, и она побежала еще быстрее, чувствуя себя уязвимой на улицах города. Ей хотелось вернуться в уютный теплый экспресс. «Сюда!» — бросила она и помчалась в переулок, выбранный на удачу. Может, Вильмот вел ее и не этим путем, но вряд ли они далеко от товарного склада. Лавируя в застывшей толпе, Сюзи судорожно рассуждала, как ей быть. — Я могу передвигать предметы, вроде осколка и волшебной палочки. Если постараюсь, то разморожу застывший поезд. — Думаешь, у тебя получится? — Возможно. Стекло поддалось легко, с палочкой вышло сложнее. Может, размер играет роль? — Тогда с поездом ничего не получится, — сказал Фредерик. «Вот спасибо!» Они выбежали на пересечение нескольких улиц, и Сьюзи увидела знакомый магазинчик. «Сюда!» — воскликнула она и уверенно понеслась на соседнюю улицу, обижав двух каменных воинов, на которых старалась не обращать внимания. «Не знаешь, почему я не замер?» — спросил Фредерик. «Потому что ты держала меня, когда это все произошло?» «Скорее всего!» — Если я размораживаю застывшие предметы, когда к ним прикасаюсь, то и к тебе это, наверное, относится. Фредерик помолчал секунду и ответил. — Тогда не отпускай меня. — Хорошо, обещаю. Сюзи дважды повернула не туда и сделала небольшой крюк, но в конце концов вышла к товарному складу. Ее радость тут же омрачила статуи дальнего края платформы. Воин держал меч наготове готове и пристально смотрел на разбегающуюся толпу. Сюзи невольно потянулась к палочке Флетча, хоть и не знала наверняка, как ей обороняться в случае чего. Она пока не понимала законов волшебства и не знала возможностей магии. — Если палочка ее подведет... Банка — Банка! — крикнула она, пораженная внезапной и пугающей мыслью. — Что с ней? Там было время! Мое время! То есть, леди Сумрак сказала, что обрезала последние полчаса моей жизни. Минуты, которые принадлежали мне и только мне. И что? Вдруг это время вернулось ко мне сейчас. И я проживаю эти самые минуты. Из-за того, что банка разбилась, они ушли не в конец жизни, а вылились в этот момент. Но эти полчаса мои ничьи больше поэтому мир вокруг застыл вне времени. — То есть ты получила назад свои полчаса и поставила остальных на паузу? — уточнил Фредерик. — Вроде того. Наверное. Сюзи помотала головой, стараясь упорядочить мысли. — Звучит разумно. — Понятия не имею. Я же не временной фальзик. Посмотрим, угадала ты или нет, когда истекут твои полчаса. Сюзи передернула. «О, нет! А сколько у нас осталось?» «Не знаю. На лягушат часы не делают». «Боюсь, что мало!» Сюзи крепче сжала в руке снежный шар и помчалась по платформе к экспрессу, оббегая застывших во времени троллей. «Может, всего несколько минут?» Вскоре она выяснила, что и нескольких минут у нее не осталось. Внезапно мир вокруг ожил, и в сюзи врезался рабочий, спасающийся от каменной статуи. Она отлетела в сторону и упала на спину, прижав шар с Фредериком к груди. — Смотри, куда идешь! — рявкнул тролль, перепрыгнул через девочку и поспешил дальше. Остальные тролли бросились в рассыпную. Девочка испугалась, как бы ее не растоптали. Она вскочила на ноги и встретилась взглядом с каменным воином. Ей передался ужас троллей, и она застыла, не в силах сдвинуться с места. Статуя тем временем развернулась и пошла на нее. К счастью, Фредерик вовремя привел ее в чувство. «Беги!» — закричал он.